Издательство «Эксмо» Антон Чиш, Сомнамбула читает Илья Боломков. Сеансы гипнотизма для чиновника Сыска. Грозное предуведомление. Милейшие слушатели и почтенные слушательницы. Не торопитесь перематывать, позвольте предупредить вас. Некоторое время назад явилась книга «Машина страха» вашего покорного слуги. Если вам повезло уже прочесть ее, смело перематывайте, а если нет, пожалуйста, чуть-чуть задержитесь здесь. События, которые разворачиваются в нынешней книге, происходят сразу после окончания тех, что случились в «Машине страха». Однако не спешите с разочарованием. Даю вам честное и благородное слово, что, послушав нынешнюю книгу, вы не с меньшим интересом возьметесь за «Машину страха» будто сразу начали трилогию с нее. В нынешней книге вы не найдете ни одной подсказки о том, что происходит в «Машине страха» на самом деле. Некоторые герои будут вам знакомы, но и только. Хотя, знакомы ли? Нынешняя книга — вторая в трилогии, которая так и называется «Машина страха». Что же такое «Машина страха» или по-латыни «Макхина террорис»? Объяснение в Википедии вы не найдете. И ни в одном словаре тоже. Потому что это изобретение одного из героев тайлогии медиума и спирита Ионы Денисовича Иртемьева. Аппарат, который концентрирует неведомые спиритические силы и позволяет управлять человеческими эмоциями. И не только эмоциями. Прибор предположительно даст возможность влиять на сознание множества людей. Какие перспективы открываются. Что известно читателям первой книги, а вам полезно узнать. Явившись в мир, изобретение Иртемьева понадобилось многим. За ним идет настоящая охота. Многие персонажи погибли. А Ванзаров. Ванзарова с машиной страха непростые отношения. Вскоре узнаете почему. И еще будьте осторожны. Эта книга обладает тайным воздействием. Не заметите, как окажетесь под гипнозом. Да, да, будьте бдительны, дамы и господа! Искренне ваш. Антон Чиш.